12. Новости из Тибета. В начале 1959 года, когда напряженность стала приближаться к уровню окончательной катастрофы, я услышал, что Нуах направила меморандум председателю Мао. В нем сообщалось, что тибетцы недовольны продолжающимся присутствием Нуак и, более того, случаев неповиновения так много, что тюрьмы переполнены. Мао, по-видимому, ответил, что нет, нужды беспокоиться. Можно было не принимать в расчет чувства тибетцев. Они не имели отношения к делу. Что касается неповиновения, то власти были готовы посадить в тюрьму все население, если понадобится. Следовательно, требовалось подготовить для этого место. Помню, что я пришел в ужас, услышав это. Какой контраст с прежними днями, когда я мог распознать в лицо каждого заключенного в лхасе и каждого из них считал своим другом. Другая история, услышанная приблизительно тогда же, касалась реакции Мао на доклад, посланный ему после мартовского восстания. В докладе сообщалось, что порядок восстановлен. А как Далай-Лама, говорят, спросил он, Когда ответили, что я бежал, он сказал, в таком случае мы проиграли сражение. В сентябре 1976 года я находился в Ладаке, являющемся частью отдаленной северно-индийской провинции Джаму и Кашмир. Я проводил там посвящение Калачакры. На второй день трехдневной церемонии умер Мао. На третий день все утро шел дождь. но днем появилась одна из самых прекрасных радуг, какие я когда-либо видел. Я был уверен, что это добрый знак. Однако, несмотря на такой благоприятный знак, я не ожидал того драматического поворота событий, который последовал в Пекине. Почти сразу же была арестована банда четырех, возглавляемая женой Мао Цзян Цзинь. Быстро сделалось очевидным, что именно... Они по существу правили Китаем за спиной больного председателя в течение последних нескольких лет, проводя жестокую политику и поддерживая продолжение культурной революции. Затем в 1977 году Ли Сяньнянь, в то время президент Китайской Народной Республики, заявил, как сообщалось, что культурная революция, хотя и достигла многого, одновременно нанесла определенный урон. Это был первый признак того, что китайское руководство наконец стало смотреть в лицо реальности. Начиная с 1988 года, китайцы призывали всех, кто покинул Тибет, вернуться, говоря, что они будут приняты с распростертыми объятиями. Вскоре я получил взволновавшие меня новости из совершенно другого района. Это было приглашение посетить буддийские общины Монгольской Республики и СССР. Я понимал, что эта поездка могла бы вызвать неудовольствие моих друзей в Пекине, но, с другой стороны, считал, как буддийский монах и более того, как Далай-Лама, я обязан служить своим единоверцам, кроме того, как я мог отказать тем самым людям, которые дали мне мой титул. К тому же, поскольку я не имел возможности исполнить свою мечту о поездке в Россию, когда был высокопоставленным китайским чиновником, передвижение которого, тем не менее, было строго ограничено. Я не хотел упустить возможность поехать туда в качестве тибетского беженца, поэтому я с радостью принял предложение. Я отправился в Москву по пути в Монголию в начале июня. По прибытии мне показалось, что я опять попал в знакомый мир. Я сразу же узнал какую-то гнетущую атмосферу, с которой пришлось так хорошо познакомиться, Китай. Но это не помешало мне увидеть, что те люди, с которыми я встречался, были в сущности хорошими и добрыми людьми и удивительно наивными. Где бы я ни был в Москве, я видел то же обаяние под внешним конформизмом. Это было еще одним подтверждением моей уверенности в том, что никто нигде в мире сознательно не хочет страдать. В то же самое время я еще раз убедился в важности личных контактов с людьми. Я мог увидеть своими глазами, что русские являются монстрами не больше, чем китайцы или британцы или американцы. Особенно я был тронут тем, с какой теплотой меня принимали члены Русской Православной Церкви. Из Москвы я отправился в Бурятскую Республику, где провел один день в Буддийском монастыре. Хотя не было возможности иметь с кем-либо непосредственный контакт, оказалось, я мог понимать их молитвы, так как они читаются по-тибетски, подобно тому, как католики всего мира пользуются латынью. Монахи также пишут по-тибетски. В довершении всего я обнаружил, что мы можем очень хорошо общаться при помощи глаз. Когда я вошел в монастырь, то заметил, что многие из монахов и мирян были в слезах. Именно к такому спонтанному выражению чувств склонны тибетцы, и я ощутил нашу близость. Монастырь в улан столицей Бурятии, — это одна из самых больших достопримечательностей, которые я видел в СССР. Он был построен в 1945 году, когда Сталин находился на вершине своей власти. Я не понял, каким образом это могло произойти. Но такой факт помог мне осознать, что духовность настолько глубоко коренится в человеческом сознании, что очень трудно, если не вовсе невозможно, выкорчевать ее. Подобно моим соотечественникам, народ Бурятии страшно страдал за свою веру и даже более длительное время. И все же, где бы я ни был, я видел ясные доказательства того, что при малейшей возможности их духовной жизни, начинает процветать. Это углубило мою убежденность, что для тех стран, где продолжает существовать марксизм, необходимо иметь диалог между буддизмом и марксизмом, как это воистину и должно быть между религиями и любой формой материалистической идеологии. Эти два подхода к жизни совершенно очевидно дополняют друг друга. Печально, что людям свойственно думать, будто они находятся в оппозиции друг к другу. Если бы материализм и технологии действительно были решением всех проблем человечества, то самые развитые индустриальные общества сейчас были бы переполнены улыбающимися лицами. Но это не так. Точно так же, если бы людям предназначалось заниматься только вопросами духовности, то все мы жили бы счастливо в соответствии со своими религиями. Но тогда не было бы никакого прогресса. Нужно и материальное, и духовное развитие. Человечество не должно стоять на месте, потому что это род смерти. Из Улан-Удэ я вылетел в Улан-Батор, столицу Монгольской республики, где меня встречала группа монахов, очень эмоциональных в своих приветствиях. Однако эта радость и непосредственность, с которой меня принимали, очевидно, не была одобрена властями. В тот первый день люди теснились со всех сторон, стараясь затронуться до меня, но на следующее утро оказалось, что все вели себя как статуи, а на их глазах я заметил слезы. Никто не подошел ко мне близко, когда я посетил дом, в котором в начале этого века останавливался мой предшественник. Потом все же один человек ухитрился тайно пренебречь официальной линией. Когда я вышел из музея, то почувствовал что-то странное в рукопожатии человека, стоявшего у ворот. Посмотрев вниз, я понял, что он сунул мне в руку для благословения маленькие четки. Увидев это, я почувствовал одновременно великую печаль и сострадание. Именно в этом музее мне случилось заметить одну картину – Изображающий монаха с огромным ртом, в который шли кочевники вместе со своим скотом. Очевидно, это считалось антирелигиозной пропагандой. Я подвинулся, чтобы посмотреть поближе, но мой гид занервничал и постарался увести меня от этого неуклюжего образчика коммунистической пропаганды. Поэтому я сказал, что нет нужды скрывать от меня что-то. В том, о чем говорилось в этой Картинке была и некоторая доля правды. Такие факты не следует замалчивать. В каждой религии имеется способность наносить вред, эксплуатировать людей, как подразумевалось в этом изображении. Но это вина не самой религии, а людей, которые ее практикуют. Еще один забавный случай произошел на другой выставке, где была модель мандалы Калачакры. Я заметил некоторые неточности в ее построении. Поэтому, когда одна молодая сотрудница стала объяснять мне ее значение, я сказал, послушайте, я же специалист в этих вопросах, почему бы вам не позволить мне объяснить ее для вас? И стал указывать на неточности в мандаре. Мне это доставило удовольствие. Когда я ближе узнал монголов, то стал понимать, как сильны связи между нашими двумя странами. Для начала религия в Монголии та же самая, что и у нас. Как я уже упоминал, в прошлом многие монгольские ученые посещали Тибет. Они сделали большой вклад в нашу культуру и религию. Тибетцы пользуются многими религиозными текстами, которые были написаны монголами. Кроме того, у нас много общих обычаев, например, вручение Хадака. Одно небольшое различие заключается в том, что у тибетцев они белые, а монгольские бледно-голубые или голубовато-серые. Когда я думал об этих связях, мне пришло в голову, что в историческом плане Монголия имела такие же отношения и с Тибетом, какие и Тибет с Индией. Помня об этом, я договорился об обмене студентами из наших общин, тем самым возобновив древние связи между нашими двумя странами. До времени отъезда я получил много благоприятных впечатлений как от СССР, так и от Монголии. Некоторые из них касались материального прогресса, который я увидел, особенно в последней стране, где был сделан большой шаг вперед в области индустрии, земледелия и скотоводства. С тех пор я еще раз бывал в России, в 1987 году, и тогда с радостью обнаружил, что атмосфера явно переменилась в лучшую сторону. Это было ощутимым доказательством того, что политическая свобода, имеет прямое отношение к самочувствию людей. Теперь, имея возможность выражать свои истинные чувства, они явно стали намного счастливее. 2 августа 1979 года делегация, состоящая из пяти членов тибетского правительства в изгнании, выехала из Дели в Тибет через Пекин. Я тщательно выбирал их, так как было важно, чтобы они были как можно более объективны, Я выбрал людей, которые не только знали Тибет до китайского вторжения, но еще и были знакомы с современным миром. Кроме того, я также обеспечил в составе делегации представительство всех трех провинций. Пять моих представителей провели две недели в Пекине, проводя собрание и планируя свой маршрут, который был рассчитан на четыре месяца и дал бы им возможность объездить весь Тибет вдоль и поперек. Когда я вернулся из своей длительной поездки в Россию, Монголию, Грецию, Швейцарию и, наконец, Соединенные Штаты, в октябре 1979 года возвратились и пять членов делегации. Они привезли с собой сотни отснятых кинолент, многочасовые магнитофонные записи бесед и достаточно много общей информации, что потребовало многомесячной работы по сопоставлению переработки и анализу. Также они доставили более 7 тысяч писем от тибетцев своим семьям, находящимся в эмиграции. Это был первый случай получения почты из Тибета за последние более чем 20 лет. К сожалению, впечатления комиссии от нового Тибета оказались в большой степени негативными. Окруженные толпами плачущих тибетцев повсюду, где бы они ни бывали, Они увидели многочисленные доказательства того, что китайские власти безжалостно и систематически стараются уничтожить нашу древнюю культуру. Кроме того, их засыпали бесчисленными свидетельствами о голодных годах, массовой гибели от голода, публичных казнях, а также грубых и отвратительных нарушениях прав человека. самое мягкое из которых заключалось в том что детей отрывали от семей и заставляли работать в бригадах принудительного труда или отправляли для образования в китай об арестах ни в чем не повинных граждан и гибели тысяч монахов и монахинь в концентрационных лагерях этот скорбный перечень приводил в ужас он сопровождался десятками фотографий монастырей превращенных в груды камней или приспособленных Подзернохранилище, фабрики и скотные дворы. Положительным событием для первой делегации была встреча с Панчен Ламой в Пекине. Китайские власти подвергли его страшно жестокому обращению. Он показал пяти своим соотечественникам шрамы, оставшиеся после пыток. Он рассказал, что после моего бегства его монастырь в Лунпо не был разрушен ноак. Но после того, как он стал критиковать наших новых хозяев, туда были посланы войска. В начале 1964 года Панчен Ламе дали возможность реабилитироваться. Ему предложили произнести речь перед жителями Лхасы во время праздника Монлам, который был возобновлен на один день. Он согласился, однако, к удивлению китайских властей, он провозгласил перед собравшимися людьми, что в действительности Далай-Лама истинный лидер тибетского народа. Он закончил свою речь, выкрикнув «Да здравствует, Далай-Лама!» Его, конечно же, арестовали, и после тайного следствия, продолжавшегося семнадцать дней, он исчез из поля зрения. Многие опасались, что его тоже убили, но теперь выяснилось, что сначала он был помещен под домашний арест. а затем заключен в китайскую тюрьму особого режима, где его подвергали интенсивным пыткам и политическому перевоспитанию. Условия там были настолько невыносимы, что он не раз пытался покончить с собой. Панчен Лама умер 28 января 1989 года, совершая один из своих нечастых визитов в Тибет из Пекина, где он, собственно, жил. Ему было только 53 года, и я, конечно же, испытывал глубокую печаль. Я понимал, что Тибет потерял истинного борца за свободу. Панчен-Лама последний раз появился в монастыре ташин Лунпо, где после совершения освящения гробниц предшественников с ним произошел роковой сердечный приступ. Многие считали смерть Панчен-Ламы в своем собственном монастыре символической. Говорили, что это был обдуманный жест настоящего духовного мастера. Делегаты обнаружили, что тибетская культура грубо попирается. Религия запрещена. Тысячи монастырей осквернены. Члены делегации слышали, каким образом это планомерно осуществлялось, начиная с конца 50-х годов. Сначала каждое издание посещал служащий, который составлял опись его содержимого. Затем появлялась бригада рабочих, стаскивавших все представляющее непосредственную ценность в грузовики, которые отправлялись прямо в Китай, где эта награбленная добыча или переправлялась в слитки, или продавалась на международных распродажах произведения искусства в обмен на твердую валюту. Затем посылалось большое количество рабочих, чтобы забрать все другие материалы которые могут пригодиться включая черепицу кровли и деревянные детали в завершении местные население составляли проявить презрение к старому обществу и развращенным монахам за считанные недели не оставалось ничего кроме груды камней имущество этих монастырей представляло собой реальное достояние тибета в течение сотен лет Здесь накапливались подношения сменявших друг друга поколений семей, которые всегда отдавали самые лучшие из того, что имели. Теперь все это исчезло в ненасытной утробе китайской державы. Я не без причины пересказываю эти сведения. Как буддийский монах я пишу не ради того, чтобы возбудить вражду против моих китайских братьев и сестер, но потому что хочу просветить людей». Несомненно, есть много добрых китайцев, которые не осознают истинного положения дел в Тибете. И неожесточенность заставляет меня повествовать об этих страшных фактах. Напротив, все это уже произошло, поэтому нельзя теперь ничего сделать, кроме как побеспокоиться о будущем.